Яко святый си Божий наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивый я, и услышены ныне. Hvala što sinoči se do dugo meni prisnije